Константин Таманский. Независимый журналист. В Брянском международном аэропорту мы взяли такси и помчались на железнодорожный вокзал. Моросил дождь, на улицах было немноголюдно. «К какому поезду?» — спросил водитель. «На суммы». «А, был там во время войны. Я связистом служил, срочную. «Ну и как?» «Да я не помню, пьяный был сильно», — хохотнул водитель. Поезд уже стоял у перона. Я обратил внимание, что на Сумы шла старая двухрельсовая линия, тогда как по всей Центральной России ее давно поменяли на монорельс. Тяговая сила, сиречь локомотив, тоже оказался древним, охладителями и источал жуткий запах мазута и окислителя. Зато вагонов правду оказался люкс, хотя в ту сторону вполне могла пойти какая-нибудь ужасная колымага. с ободренными бархатными сидениями. Двухместное купе, стерео, музыкальный комплекс, холодильник с закусками. Несколько испортил впечатление проводник, пожилой мужик, который дыхнул на нас перегаром и явно был на веселе. За окном над зданием вокзала сияла красная надпись «Брянск». «Ничего, город, раньше здесь не был». Зеленый, старомодный. И вокзал у них старый, не то что пластиковые купола в Москве. Я прикоснулся к стеклу, и оно тут же стало непрозрачным. Вуду тем временем забралась на верхнюю полку, спрыгнула оттуда и теперь обследовала холодильник. «Всякая ерунда», — сказала она разочарованно. Большевые креветки, подозрительная колбаса и немного выпивки». «Нам не так уж долго ехать, можно в ресторан сходить». «А здесь есть ресторан?» «Не знаю, сейчас спрошу». У проводника я выяснил, что ресторана в поезде нет. «Кому тот тут нужен?» Резонно спросил проводник, держась за шторку в коридоре. «Такие, как вы, редко ездят. Остальные или с собой возьмут, или у меня купят». Есть что купить? Есть. Он открыл неприметный шкафчик и показал подозрительные бутылки без этикеток. Натуральный продукт. Ладно, коли так, разбудите нас в сумах. Но разбудили нас пограничники. Что везем? Спросил немолодой грузный лейтенант, заглядывая в купе. Я сонно поморгал и развел руками. «Да ничего, собственно». Багаж к смотру». Появился долговязый тип со сканером. Стал обшаривать стены, остальные рылись в наших сумках. Ничего они, естественно, не нашли. «Счастливого пути», — пожелал лейтенант, и пограничники вышли из купе. Затем поезд дернулся и поехал. Потом снова остановился. Украинская территория. Опять появились пограничники со сканерами. Опять проспрашивали, опять удалились. Я выглянул в окно. Мимо повели кого-то с заломленными за спину руками. Контрабандист? Черт с ним, спать надо. Проводник разбудил нас в суммах, как я и просил. Хоть и был пьян вдрызг. Мы вышли на низкий разбитый перрон. Тут и там торчали ржавые арматурные прутья. Подскочил хрипкий тип пижонского вида. «Такси в любое место города». «А где тут у вас гостиница?» — спросил я. Воду морщась, осматривалась вокруг. Отчаянно пахло гарью. Здание вокзала было облезлым и покосившимся. На перроне спали в повалку старухи с детьми. «Гостиница? У нас их две. Одна похожа, вторая получше». «Нам получше». В «Момент...» мы перешли по дощатому стелу через соседний путь и направились к автостоянке. Я с интересом отметил, что большинство моделей до такой степени устарели, что я даже не смог их идентифицировать. Судя по всему, в основном бензиновые и на энергобатареях старого образца. Маломощные медлительные одры. Господи, как будто здесь остановилось время. На невысоком постаменте стояло артиллерийское орудие. Памятник, наверное. Под ним продавали какую-то снеть и жареные семечки. «Слушай, дыра какая-то», — сказала Вуду, ничуть не смущаясь в водителя. Тот, впрочем, спорить не собирался. «Дыра и есть», — согласился он, открывая дверцу красного фиата, примерно десятилетней давности. «Прошу». Мы мчались по центральной улице, а вернее сказать по центральной улице официально обитаемой части города. Не особенно обращая внимание на правила дорожного движения. Транспорта было не очень много, а постовой показался только один, притом он спал в своем стеклянном стакане. Гостиница называлась Сумы, не Мог быть и Националь или Хилтон, с них станется. Толстая тетка за стойкой читала журнал на украинском языке и не сильно обрадовалась нашему приходу. Ее радость возросла, когда я положил на стойку банкнот. «Номер?» — спросила она, искренне стараясь приветливо улыбнуться. «Люкс». «Люкс» оказался не слишком просторной комнатой с видом на городской парк, посреди которого уныло торчало колесо обозрения. Помимо двуспальной кровати, в комнате имелись допотопный визор румынского производства, пластиковый шкаф с перекошенными дверцами, столик и два кресла, доживающие здесь свою, судя по их виду, длинную жизнь. «Это и есть люкс, как у них в остальных номерах», — поинтересовалась Вуду. «И не спрашивай. Ладно, будем думать о работе и о еде. О чем в первую очередь?» «О еде». Сказала Вуду. Спустившись вниз, мы поинтересовались у дежурной, где тут лучше перекусить. «Знаете, в ресторане при гостинице этого лучше не делать», — дверительно сказала она, строя мне глазки. Дальше по улице есть маленькое честное кафе. Там цены повыше, но кормят хорошо, вкусно». «Я выцарапаю этой жирной дурью её маленькие глазенки. Прошипела Вуду, когда мы вышли на улицу. Видел, как она на тебя таращилась? Успокойся, ты никак ревнуешь. Вот еще. Просто очень противная, жирная баба. Не люблю таких. Частное кафе оказалось симпатичным. Стилизованное под старину с портретом какого-то господина на стене. Президент Кучма! сказал пожилой, веслоусый хозяин, чистивший ножи. Хороший был человек. Поскольку мы оказались единственными посетителями, нам уделили максимум внимания. Я заказал украинский борщ с помпушками, яичницу с салом и салат. Без выпивки, хотя хозяин усиленно предлагал горелку. Съешь вот это. Я положил перед воду маленький блистер с красными горошинками. Две штуки. Компенсатор? Мы ж не в Африке. Зато на Украине. Тут хотя мотогенами и не пользовались, но атомная станция рядом, и вообще с экологией дела хороши. так что глотай и не протестуй. А чего протестовать? Она проглотила горошинки. В Африке пачками жрали. Перекусив, мы поблагодарили хозяина кафе. Называлось оно, кстати, Степан Бандера, и отправились обратно в гостиницу. Я порекомендовал воду лечь спать или посмотреть стерео, а сам решил не терять времени даром и сходить в секту, благо тут каждый должен знать, где ее штаб-квартира. Первый же автомобиль, черный «Форд», с готовностью остановился. За рулем сидел пацан в малиновой куртке и кепке с ужасающе длинным козырьком, который, казалось, упирался в лобовое стекло. «Он жевал что-то химическое». В салоне пахло фальшивыми апельсинами. «Послушай, приятель, знаешь, где тут у вас сектанты?» «Все знают!» Хмыкнул он, обдав меня новой порцией едкого апельсинового аромата. «Наверное, какой-то дешевый легкий наркотик из разрешенных на Украине. Иначе бы в машине не жрал. Довезёшь?» «Вообще-то я на работу еду!» Он явно набивал цену. Я порылся в кармане, нашел несколько йен. Судя по тому, как засверкали глаза водителя, йены тут были в особой цене. Я припомнил что-то о законе, запрещавшем свободное хождение японских денег на территории Украины. А если что-то запрещают, это сразу растет в цене. Известные штучки. «Едем?» — спросил я, пошерестев купюрами. «Ага», — кивнул апельсиновый. По дороге он тарахтел без умолку, и я старался выловить из потока слов что-нибудь полезное. Хаты у них, ого-го, народу уйма. По-моему, киберов полно, хотя на мордах у них не написано. А мне самому плевать, кибер там или не кибер, я к ним параллельно отношусь. Девки красивые попадаются, это да. Тоже может кибера, слышал я, ставят они себе штучки всякие. А вы как? «Просто посмотреть или вступить хотите?» «Я однажды вступить собирался, с перепою дурно было. А у меня друг как раз вступил. Ходит весь такой радостный, счастливый. А смотреть противно. Потом, правда, передумал, как прочухался. Думаю, что мне там делать в секте этой? Там сплошь говорят киберы, а я киберов как не очень. Ну, не то чтобы против железок всяких. Охота есть, вставляй». Только не доверяю я им, киберам. Смотрят они как-то не так. А вы туда зачем, а, если не секрет? В газету писать. Не стал я делать секреты своей командировки. В газету? Здорово. А в какую? Юропен Геральт. Не знаю такое. Московская, да? Вы на Москале здорово похожи, я сразу угадал. «У нас тут многие москалей не любят, а мне как-то все равно, москаль или не москаль. Когда-то, говорят, вовсе вместе жили. Сейчас к нам много москалей едет, в край вступают. Чего нам их прогонять? Городу прибыль, сработает и плохо. А им всем есть, пить надо, ездить надо, жить надо где-то. А про меня напишите? Меня Коля зовут, фамилия Соловей. Запомните или запишите». Я, если что, могу всегда подвести куда надо, за маленькие деньги. Вот и телефон мой. Он порылся в бардачке, нашел клочок бумаги, заменявший визитку, и сунул мне. Я положил эту бумагу в карман, возможно, пригодится. «Вы звоните, у меня и дома, и в машине номер одинаковый. Сразу приеду, если только не пьяный», — продолжал водитель. «А если и пьяный, все равно приеду. Есть у меня капельки одни». Выпил, и как стекло, ни один мент не придерется. Да и ментов я тут всех знаю, они меня не трогают. А вон по той дороге, если дальше ехать, там и будет ихняя контора, сектантов-то. Я вас крылечку самому подвезу, ладно? Там грязно у них вокруг, за городом все таки Так что я вас до самого места, как в театре. Мы свернули на разбитый пролесок, по которому, очевидно, часто ездили. Секта могла бы на асфальт раскошелиться, — подумал я без особой неприязни. Форт остановился возле невысокой оградки, окружавшей новое здание из пенобетонных блоков. В архитектуре заметна тяга к готике. Стречатые окна, шпили, какая-то лепка над входом. Красиво, не ожидал. «Ну, я поехал», — сказал Коля, спрятав свои гены. «Звоните, если что. Меня Коль Соловей зовут». «Нет уж, ты, Коля Славей, лучше меня подожди, я еще заплачу, а то как же я иначе домой доберусь?» Я пошел по узкой тропинке, выложенной керамической плиткой. Тропинка приветливо петляла меж невысоких пирамидальных тополей. Поднялся на крыльцо. Дверь была из пластика, имитирующего дерево. Толстая и прочная, судя по всему. И запертая. Я поискал глазами звонок или колокольчик, но обнаружил лишь почти незаметный глазок камеры. Система слежения. Что ж, будем стоять и ждать. Если меня желают видеть, сейчас кто-нибудь откроет дверь. Если нет, постою минуты три и уйду. Может, у них там молебен или трапеза. Или, к примеру, орги. Знаем мы эти секты. Я ждал довольно долго. Наконец-то что-то щелкнуло и голос... Проистекающий из неведомого мне источника спросил. «Цель визита?» «Есть газеты. Я вынул из кармана временное удостоверение «Europe Геральт и помахал им перед камерой. В голове вертелось что-то несуразное, типа «сейчас пристрелят и сожгут в печке». Но никто не стрелял. А мой невидимый собеседник подумал и открыл дверь. Она беззвучно уехала в стену, открыв маленький полутёмный холл. и широкую лестницу, застеленную красной дорожкой. «Вверх по лестнице!» сказал голос откуда-то из-под потолка. Я стал подниматься, надеясь, что хохочущие скелеты и окровавленные трупы в ритуал посещения не входят. На встречу мне вышел мужик. Я ждал кого-нибудь в рясе или в сутане. Но это был простой мужик, здоровенный, в обычном деловом костюме и галстуке. Причем галстук был не то от Оливии, не то от Бартольди. «Приветствую вас в лоне Круга Внутреннего», — сказал он торжественно. Лона Круга Внутреннего. Звучало несколько напыщенно и деритански, но раз уж они так придумали, надо играть по их правилам. Я чинно поклонился, чем, кажется, обрадовал мужика. «С кем бы вы хотели встретиться и по какому вопросу?» — спросил он. «С кем-нибудь из адептов?» — сказал я, кстати, вспомнив нужное слово. «В таком случае вам нужно побеседовать с Владиславом», — сказал мужик. «Он не адепт, он лишь уста его». «Кого его? Бога?» «Можно говорить и так», — согласился мужик. Мы не склонны вязнуть в жестких формулировках и религиозных канонах. Для одних он – Бог, для других – Аллах, для третьих – Будда, но он един. Взяв меня за локоть, мужик поднялся еще несколько ступенек вверх. Потом мы пересекли большой темный зал, где тикали огромные напольные часы, и вошли в комнату Владислава.